Глава 23 На переговоры отправился господин Кайлани. Старый стряпчий заявил, что он единственный, кто никому не нужен, и вообще имеет опыт в таких делах. Ведьма все равно увешала его амулетами и велела идти только по центральной аллее, самой защищенной части сада. Взяв у одной из дочерей белую косынку Фишу, Господин Кайлани вышел на крыльцо и неторопливо зашагал к тому месту, откуда торчал белый флаг. Кажется, стряпчиво там не ждали. Пошептались, потоптались и вытолкнули навстречу старику черного в плаще с глухим капюшоном. «Ведьма навесила на господина Кайлани все, что смогла» поэтому они с воином слышали весь разговор через переговорный амулет. Маг, а черный был магом, попытался поставить заглушку, но ведьминские амулеты работали на других принципах, так что пусть с помехами, но все было отлично видно. — Господин Кхэллани, — говорящий странно пришепётывал, — он, что вы рискнули своей спокойной жизнью своей репутацией и детьми ради незнакомой вам женщины. Не знаю, как к вам обращаться, уважаемый Шис, ответил стряпчий с той непередаваемой сдержанностью, которая обычно отличает профессиональных переговорщиков. Ведьма с телохранителем, стоящие над амулетом, переглянулись. Шиссами называли змеелюдов. Расу, живущие в горячих песках сковороды, пустыни, в которой не было ничего, кроме песка и камня. Дорогого песка и дорогого камня. Насколько Инет знала, проклятием людов была холодная кровь. Покидая свои жаркие земли, они либо спивались в попытках подогреть кровь спиртным, либо умирали от частых простуд. Третьим вариантом было впадание в спячку и долгое ожидание родственников, которые увезут спящего обратно в жаркие пески. «Зовите Сейс», — проговорил змей, «мы готовы оставить в покое вас, ваш дом и ваших детей, если вы уговорите Инет-Заэ отказаться от наследства» или продать нам земли за приличную сумму. Вы сами можете оформить все бумаги, раз эта ведьма вам доверяет. Вы могли обратиться с этим вопросом напрямую к госпоже Заэ, с намеком прищурился Стряпчий, или прислать мне ваше предложение письмом, но предпочли напасть на мой дом» подвергнуть опасности моих детей и рискнуть своей репутацией в городе. — Нехорошо. — Мы готовы компенсировать вам затраты, — отмахнулся Змеилют. Ему показалось, что человек испуган, но так жаден, что торгуется даже в такой невыгодной позиции. — Поторопитесь. — Хорошо. «Я передам ваши требования, госпоже Зая!» Не стал упрямиться стряпчей. «Думаю, ей понадобится время на принятие решения». «Два часа!» — прошипел Змеилют, и господин Кайлани с белым флагом в руках вернулся в дом. «Они торопятся!» — сказал он. «Еще я видел над городом стаю хищных птиц». «Возможно, ваши посыльные перехвачены». «Мы уже получили ответы», — уверила его инет. «Семья Заэ и семья Роже спешат сюда, и, думаю, не в одиночестве». «Не в одиночестве?» «Королевская гвардия и студенты академии нуждаются в периодической практике», — хмыкнула ведьма. Глаза стряпчиво сверкнули тонкой иронией. «Я полагаю, практика и маневры абсолютно случайно будут проводиться в нашем городе?» «Да-да, абсолютно случайно», — фальшиво заверила его Инит. Два часа, отведенные на раздумья, семья Кайлани провела за плотным обедом и изобретением новых пакостей на подступах к дому. «Выходить стряпчий всем запретил». Но дети запаслись снарядами для рогаток. Ведьма обновила защитные руны у порога на подоконниках и вдоль стен. Ар поставил самострелы из арбалетов на чердаке. Когда в густых зарослях прогудел незнакомый сигнал, шипящий голос возвестил Время вышло. И приоткрыла окно гостиной и прокричала: Свое наследство я не отдам! И гонять меня бесполезно. Есть еще один наследник. Ответом стала изумленная тишина, так что ведьма успела захлопнуть ставень. Думаете, они перехватили бумаги? сразу сообразил стряпчий. Почти уверена, кивнула ведьма. Очень уж настойчиво они просили отказ. Вероятно, знают, что условие наследования выполнено и зафиксировано магией. Само поместье им не нужно. Там и следов взлома почти нет. А вот земли и люди... Пока осаждённые вели беседу, нападающие посовещались, видимо, уточнили правовые нормы, и ожидаемо пошли на штурм. Все закладки в саду уже отработали, да и густые заросли мешали, Так что Инит перенесла свою активность на узкую полоску вокруг дома. Для начала пакостная ведьма развеяла по ветру все запасы перца. Оборотням он мешал невероятно, отбивая нюх. А химерам просто забивал глаза и нос, мешая двигаться. Остатки черной соли она приберегла. Поэтому девочки кидали со второго этажа бумажные кулечки с обычной солью. Нечисть она обжигала и так. Мальчишки метались с чердака камни с нарисованными рунами. Ар управлялся с арбалетами и луками, которые водились в хозяйстве запасливого стряпчего. Но все это было как подорожник на рану от меча. Когда хлынула волна нечисти, зомби, химер и скелетонов, да еще со всех сторон, Очень скоро на первом этаже дома задрожали ставни двери. Первых смельчаков снесло рунами, освещенной водой, черной солью и наговоренными щепками осины, которые ведьма нарисовала повсюду, но управляемые магами химеры быстро перегруппировались и выстроили мостик из собственных тел, по которому к дому прошли зомби практически нечувствительные к мелким ведьминским неприятностям. Против некроманта умения инет были, как поварёшка против пушки. Однако некоторые сюрпризы маги предусмотреть не могли. Например, оголтелого петуха, который заорал из клетки, как только на него направили фонарь. От петушиного крика нечисть шарахнулась, затопталась, Дети добавили камней с рунами, а там и солнце встало. Понимая, что это еще не конец, и нет утерла с лица холодный пот, подставляя щеки рассветному солнышку. Нечисть отступила, но вперед двинулись сами маги.